Глава 9. В номере, куда Экайр привел Теннисона, было довольно уютно. Пол в гостиной был устан л пушистым ковром. Мебель почти элегантная. Половину одной стен занимал камин, в котором ярко полыхал огонь. У другой стены стоял обеденный стол и стулья. Ближайшая к столу дверь вела в кухню. Напротив была расположена спальня. Стены украшали зеркала в изящных резных рамах и неплохие картины. На каминной полке... в ы с т р о и л и с ь затейливые статуэтки, похожие из слоновой кости. «Присаживайтесь, доктор, отдыхайте», — сказал Экаер Теннисону. у ч у в с т в у е т е себя как дома. Кресло очень удобное. Выпейте чего-нибудь». «Не найдется ли у вас скотча?» «У вас неплохой вкус», — улыбнулся Экаер. «Где вы отведали скотч? Этот напиток мало кому известен. Разве что немногим старикам». «С этим божественным напитком», — сказал Теннисон. «Познакомил меня капитан Странника. Он сказал, что это напиток древней земли». «А, капитан, он снабжает нас, привозит несколько ящиков с каждым рейсом. У нас постоянный контракт на поставку с планетой, называемой «Солнечный танец». Планета эта, как вы, вероятно, догадываетесь, населена людьми. Единственная, кстати говоря, планета на тысячи световых лет в округе. Того, что он доставляет, вечно не хватает. Мало того, еще и сам в ящике руку запускает. Но мы помалкиваем, не возражаем. Его можно понять, правда?» Экайр сходил на кухню, принес два стакана с виски, Передал один Теннисону, сам пригубил из второго. «Выпейте», — сказал он. «Думаю, нам есть за что выпить». «Надеюсь», — кивнул Теннисон. «Времени прошло немного, конечно, но больная неплохо реагирует на лечение. Нужно внимательно наблюдать за ней». «Скажите, доктор, вы всегда так заботливо выхаживаете больных? Вы оставались у постели Мэри, пока не появились первые признаки улучшения. Наверное, вы очень устали. Я вас долго мучить не буду, вам надо отдохнуть». «Ну, если у вас найдется для меня уголок...» «Уголок?» «Доктор Теннисон, это ваши комнаты. Столько времени, сколько вы пожелаете тут остаться, они ваши». «Мои комнаты? А я думал, что это ваше жилище». «Мое? О, нет. У меня почти такие же апартаменты, а эти для гостей. Мы знаем, что вы потеряли свой багаж, поэтому решили снабдить вас гардеробом. Вещи будут тут утром. Надеюсь, вы не возражаете?» «Это совершенно ни к чему», — резко ответил Теннисон. «Вы зря о б и ж а й т е с ь Поймите, мы не знаем, как благодарить вас». «За что?» Пока трудно судить, добился ли я чего-нибудь. Мэри может и не поправиться, даже несмотря на протеин x Но улучшение есть. Да, пульс нормализовался, и сил у нее как будто прибавилось. Температура несколько снизилась, но все же не настолько, чтобы быть уверенным. «Я верю в вас», — сказал Экайр. «Я думаю, вы обязательно вытащите ее». «Послушайте», — прищурился Теннисон. «Давайте будем друг с другом честны до конца. Вы говорили с капитаном или еще с кем-то из ваших людей». Вы прекрасно знаете, что я не потерял багаж. У меня не было никакого багажа, так как не было времени уложить вещи. Я спасался бегством. Да, согласился Экаер. Да, все это нам известно. Но мы не собирались говорить вам об этом. Мы не знаем, что с вами приключилось, и если вы не хотите об этом рассказывать, дело ваше. И мы интересоваться не намерены. Это не важно. Важно, что вы врач. Сначала я не был в этом уверен, но теперь знаю это точно. Пока вы здесь, у Мэри есть шанс выжить, А без вас? Скорее всего, никаких, если только ваша маленькая сестричка не решилась бы сама. Не решилась бы, уверенно, заявил Экаер. Она не знала как и не осмелилась бы. Ну ладно, хорошо. Допустим, я спас больную. Но послушайте, это в конце концов моя работа. То, чему меня учили. Я пытаюсь спасти каждого, но не могу при всем желании. Вы мне ничего не должны. Самая обычная плата – все, что я имею право просить у вас. Да и это, пожалуй, слишком. У меня с собой даже документов нет. Я не могу доказать, что я врач, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Не уверен, что могу легально практиковать. Существуют же такие вещи, как лицензия на врачебную практику. э к а р замахал руками. В этом смысле можете не волноваться. Если вы говорите, что вы врач, значит вы врач. Если мы разрешим вам практиковать, вы будете практиковать. Ну ясно, улыбнулся Теннисон. Как Ватикан скажет. Да, на харизме, как Ватикан скажет, так и будет. И никто не имеет права о спаривать наши решения. Если бы не мы, то и харизмы бы не было. Мы и есть харизма». «Ладно», — сказал т е н н и с о м х о р о ш о Я с вами не спорю. Не имею ни малейшего желания. Один из ваших людей болен. Я его лечу. Это мой долг, и давайте больше не будем об этом». «Надеюсь», — сказал Икаер. «Вы теперь лучше понимаете, каково положение дел. У нас нет врача. А врач нам очень нужен. Мы бы хотели, чтобы вы остались здесь в качестве нашего штатного доктора». «Даже так? Даже так? Разве вы не понимаете?» Положение у нас отчаянное. На поиск врача уйдет не один месяц. Да потом еще неизвестно, что за врач попадется. Вы не знаете, что я за врач. Я знаю, что вы преданы н своим больным. Вы честный человек. Вы откровенно рассказали, как п о п а л и с ю д а А когда я спросил вас о результатах лечения, вы сказали, что ничего не можете гарантировать. Мне по душе такая честность. Да, но в один прекрасный день сюда может вломиться кто-то с ордером на мой арест. Не думая, что это случится, но тот, кто решится на это, горько пожалеет. Все, что нам принадлежит, мы защищаем. Если вы действительно в беде, доктор, я могу гарантировать вашу безопасность. Право вы или виновны, я могу вам это гарантировать. Ну, допустим. Не думаю, что я нуждаюсь в защите, но приятно осознавать, что я защищен. Но насчет работы. Что вы мне предлагаете, можно поинтересоваться? Вы называете это место Ватиканом, а я слыхал всякие рассказы про ваш проект, про то, что всем тут заправляет шайка роботов. Можете вы мне хотя бы вкратце объяснить, что тут происходит? «Ваша больная Мэри говорила про ангелов. Что это, старческий маразм или предсмертное видение?» «Ни то, ни другое», — ответил Экаер. «Мэри нашла рай». «Так», — сказал Теннисон. «Можно еще разок помедленнее?» «Мэри нашла рай». «Сказано так, будто вы хотели сказать именно это». «Конечно», — кивнул Экаер. «Она действительно нашла рай. Все свидетельствует о том, что она его действительно нашла. Нам нужно обязательно подтвердить это, А для этого необходимы ее дальнейшие исследования. Только она способна на это. Правда, у нас есть ее клоны, целых три, и они потихоньку подрастают. Но мы не можем быть уверены, что клоны, н а б л ю д е н и е подтверждения, клоны, сумма можно сойти. Какие могут быть подтверждения, не понимаю. Если я правильно понимаю, рай не место. Это состояние. Состояние сознания, души, вера. Доктор, послушайте, придется вам кое-что объяснить. М да, похоже, придется. Для начала постараюсь дать вам некоторую ретроспективу. Ватикан 17, здешний Ватикан, начался почти тысячу лет назад, когда сюда на харизму прибыла группа роботов с Земли. На Земле роботы никакой религии не исповедовали, вернее им не было позволено исповедовать никакой религии. Думаю, сейчас в этом плане наметились кое-какие перемены. Роботы могут быть приняты в луно-религии, не везде, но на некоторых планетах. Тысячу лет назад такого не было и в помине. Роботы были изгоями по отношению к любому вероисповеданию. Чтобы стать празелитом в любой вере, у новообращаемого должна быть душа или некий ее эквивалент. У роботов души не было или с ч и т а л о что ее нет, и они были лишены возможности приобретения какого бы то ни было религиозного опыта. Хорошо ли вы знакомы с роботами, доктор? Практически совсем не знаком, мистер э к а й р За всю свою жизнь я, пожалуй, видел их всего дюжину, а разговаривал, Даже считать не стоит, хватит пальцев на одной руке. Я родом с планеты, где было совсем немного роботов. В том медицинском колледже, где я учился, было несколько роботов, но люди с ними мало общались. Близко знаком, я ни с одним из них не был и не ощущал потребности. Так как вы, на мой вопрос ответили бы 90% людей. Людей не интересуют роботы, если они не связаны с ними в жизни. Вероятно, они считают их механизмами, машинами, подобием человека. Могу совершенно определенно заявить вам, что они представляют собой нечто гораздо большее. За последние тысячи лет роботы эволюционировали. Они стали существами, которые могут обходиться без людей. Однако в процессе эволюции они ни на минуту не забывали, кто их создатель. И они вовсе не отрицают того факта, что они существа искусственного происхождения, как бы сильно не казалось о б р а т н о е Короче, они до сих пор ощущают некую нерасторжимую связь с людьми. Я мог бы ночь напролет рассказывать вам, что я думаю о роботах, и что собой представляют здешние роботы. Сюда они прилетели, потому что им не был позволен никакой религиозный опыт, потому что они были вычеркнуты из этой части жизни людей, которая как раз и представляла предмет их непреодолимого влечения. Нужно очень хорошо знать роботов, чтобы понять, откуда у них такая тяга к вере, к религии. Может быть, это всего-навсего попытка компенсации комплекса неполноценности. Желание приблизится к человеку, насколько возможно, во всем. Робот лишен многого, чем обладают люди. Огромное число ограничений заложено в него по определению. Робот не может плакать, робот не умеет смеяться. У него нет полового влечения, хотя он умеет производить на свет других роботов. По крайней мере, наши роботы конструируют собратьев и делают это с такой тонкостью и совершенством, до которых, пожалуй, не додумались бы люди. Здесь на Харизме родилось новое поколение роботов, новая раса, я бы сказал. Но я, пожалуй, отвлекся. «Объяснение тяги к религии как компенсации комплекса неполноценности я вполне могу принять», – сказал Теннисон. «Религия могла быть для роботов тайной, которую они хотели разделить с человечеством». «Верно», – согласился Экар. «Я мог бы многое вам порассказать об этом, но главное сейчас то, что тысячу лет назад группа роботов прибыла сюда, на эту планету, и создала здесь свою собственную религию. Когда-нибудь, если вам будет интересно, мы можем вернуться к этой теме». Конечно, очень интересно, если у вас найдется время. Итак, роботы прибыли сюда, продолжал Икаер, и основали свой Ватикан. В основу они положили религию людей, которая была для них очень привлекательна, но не только и не столько самим вероучением. Скорее, думаю, их восхищали ее догматы, ее структура, организация, иерархия, долгая традиция. В нашем Ватикане вы встретите многое, л и т у р г и и и другие ритуалы Древнего Ватикана. Это нечто вроде модели. хотя мне кажется, что у роботов не было намерений слепо принимать земное католичество. Роботы никогда не притворялись и не утверждали, что их религия – земное вероисповедание, украденное и перенесенное на самый край галактики. Наверное, если бы кто-то удосужился провести скрупулезный богословский анализ, то назвал бы эту религию синтетической. Ведь роботы усвоили многие аспекты инопланетных религий или того, что называют инопланетными религиями. «То есть фактически, – сказал Теннисон, – Роботы сконструировали собственную религию, позаимствовав в процессе ее создания все то, что им понравилось. Вот именно. Возникла вера роботов. Вера, как на нее ни не посмотри. Все зависит от того, как вы лично для себя определяете религию. Мистер Экаер, вы уж меня простите, может быть у вас есть какой-то титул или звание, а то я все мистер да мистер. Мистер вполне достаточно. Зовут меня Пол. Зовите меня по имени, если хотите. Мне будет только приятно. А титула у меня никакого нет. я к религии никакого отношения не имею. Я как раз хотел спросить вас, как вы связаны со всем этим? Я главный координатор того, что принято именовать поисковой программой. Простите, но мне это ни о чем не говорит. О программе вы тут мало что услышите. Но это часть проекта Ватикан. Порой мне, честно говоря, кажется, что весь Ватикан сейчас не более чем прикрытие для осуществления поисковой программы. Только прошу вас, если вам случится беседовать со святыми отцами, Не рассказывайте им о моей точке зрения. Многие из них продолжают очень ревностно относиться к религии. Знаете, честно говоря, я просто обескуражен». «На самом деле все предельно просто», – улыбнулся и к а р «Я бы сказал, даже логично. Идея Папы, Верховного Владыки, стоящего во главе Церкви, имеет огромное определяющее значение для основателей религии. Но где было найти Папу? Им казалось, что сделать обычного робота Папой было бы святотатством. Человека сделать Папой они тоже не могли. даже если бы вздумали рукоположить его. Когда они прибыли сюда, такой возможности у них не было. Человек – существо, живущее по меркам роботов слишком недолго, чтобы стать во главе их церкви, члены которой теоретически могут жить вечно. Если за ними, конечно, как следует следить и ухаживать. И это было то существенное ограничение, из-за которого человек в роли Папы их никак не устроил бы. Идеальный Папа, по их представлениям, должен быть бессмертным и всезнающим. Непогрешимым, гораздо более непогрешимым, чем папа-человек. И они принялись конструировать папу. Конструировать папу? Не понял. Да, компьютерного папу. Боже милосердный, воскликнул Теннисон. Да-да, и ничего удивительного, доктор Теннисон. Они конструируют его до сих пор. День за днем, год за годом, уже несколько столетий подряд. Практически ежедневно папу питают новой информацией, и с каждым годом он становится все более непогрешимым. Невозможно поверить, это просто... «Вам и не нужно в это верить?» «Я лично не верю. Хватит того, что в это верят роботы. Это их вера, если на то пошло. Но если посидеть и спокойно поразмыслить, то все сказанное мной обретет глубокий смысл». «Наверное. Да, вы правы, Пол. Их вера зиждется на немедленных, то есть непогрешимых ответах папы. Да, если подумать, получается, что смысл есть. А данная информация, как я понимаю, обеспечивается поисковой программой». «Экар кивнул?» «Верно». Но прошу вас, не обращайте внимания на то, что я так прагматичен в своем рассказе, и не записывайте меня сходу в безбожники. Может быть, я и не совсем верующий человек, но есть вещи, в которые я верю. Я оставлю свое мнение при себе, если позволите. Насчет информации. Каким образом ваша поисковая система осуществляет ее поиск? Вы здесь, на краю галактики, а данные, за которыми вы охотитесь, разбросаны по всей Вселенной. У нас работают люди, называемые слушателями. Не слишком хорошее определение. но мы их так привыкли называть. Экстрасенсы, что ли? Да, но совершенно особого рода. Мы прочесываем галактику, чтобы отыскать таких, какие нам подходят. У нас есть вербовщики, и работают они тихо и незаметно. Роботы разработали методы, позволяющие нашим слушателям работать просто на фантастическом уровне. Их естественные способности, благодаря этим методам, усиливаются во много раз. н а ж е служители – люди. Да, все до единого, по крайней мере пока. Мы пытались работать с инопланетянами, но ничего не вышло. Может быть, когда-нибудь получится. Один из аспектов программы как раз этому посвящен. Не исключено, что инопланетяне могли бы нас снабдить такой информацией, которая людям просто недоступна. И все данные, которые вы добываете, поступают в ПАПу. Большая часть. В последнее время мы стали более избирательно подходить к отбору полученной информации. Мы не вводим в ПАПу всю, без исключения, необработанную информацию. но все полученные данные хранятся в файлах. Все данные записываются, я хотел сказать, на магнитные ленты, но это не совсем магнитные ленты. Так или иначе, все данные хранятся. Мы собрали такой информационный банк, которым гордилась бы галактика, если бы узнала о нем. Но вы не хотите, чтобы об этом узнали? Доктор Теннисон, мы бы не хотели, чтобы галактика вмешивалась в нашу работу. Мэри, слушательница, она думает, что нашла рай. Верно. Ну а вы, наполовину верующий, что об этом думаете? Я не склонен это оспаривать. Мэри – одна из лучших слушателей, если не самая лучшая. Но рай? Послушайте и постарайтесь понять. Мы знаем и отдаем себе отчет, что имеем дело не только с физическим пространством. Давайте я вам один пример приведу. У нас есть один слушатель, который уже несколько лет подряд путешествует в прошлое. Но не только в прошлое и не просто в прошлое, а по всей вероятности в собственное прошлое. Почему он выбрал такое направление для поиска, мы не знаем, да и сам он не знает. Настанет время, и мы это выясним. Похоже, он следует по линии своих предков все дальше и дальше в г л у б и к о в разыскивает сородичей по плоти и крови. Шаг за шагом, тысячелетие за тысячелетием. Вчера, к примеру, он был трилобитом. Трилобитом? Древняя форма земной жизни, вымершая почти 300 миллионов лет назад. Но человеки трилобит? Зародышевая плазма, доктор, источник всего живого. Стоит немного уйти назад и, пожалуй, я понял. Медленно проговорил потрясенный Теннисон. «Согласитесь, это потрясающе!» – улыбнулся э к к а р «Одно мне непонятно», – признался Теннисон. «Вот вы мне все это рассказываете, и в то же время не хотите, чтобы об этом знали. Когда я покину харизму, если покинете, то есть, мы надеемся, что вы останетесь, мы можем сделать вам очень выгодное предложение, детали можно попозже обсудить. Но я могу отказаться. Сюда прилетает один единственный корабль». Отсюда вы можете попасть только на гастру. А вы абсолютно уверены, что на гастру я возвращаться не хочу. У меня сложилось такое впечатление. Если вы действительно захотите улететь, сомневаюсь, что мы станем вас удерживать. Но могли бы, если бы захотели. Одно слово капитану, и он вам объявит, что у него на корабле не осталось свободных мест. Но я думаю, разумнее было бы дать вам спокойно улететь. Даже если бы вы кому-то пересказали все, о чем мы с вами беседовали, вряд ли бы вам поверили. сочли бы очередной космической байкой». «А вы, похоже, здорово в себе уверены». «Абсолютно», — сказал Экаер.